Глава 93 Рой забился в угол рядом с Мейс, пока капитан тупо глядел в стену, вытирая остатки крема сорта. «Может, она и права. Может, я запасной состав», — сказал Кингман. Мейс стукнула его по руке. «Так, принимаем правила. Мона никогда не бывает права. Мейс, капитан заслуживает лучшего представителя. Я даже не заметил этой проблемы со свидетелем». А она такая большая, что грузовик поместится. Я бы пошел завтра в суд и получил отвод от Моны и Судьи. Капитан хочет тебя. Да ладно. Он сам не знает, чего хочет. Кроме твинки. Рой, ты справишься. Даже если и заржавел немного, в прецедентном праве ты не заметил проблемы со свидетелем, потому что знаешь. Ты невиновен и хочешь помочь капитану. «Мэйс, нельзя защищать обвиняемого в убийстве первой степени, если ты хоть чуть-чуть заржавел. Тут нет места для ошибок, тем более сражаясь с Моной. Я знаю, ты ненавидишь эту женщину, и я тоже, но она хитра и абсолютно лишена этики. Она буквально подкупила капитана дешевой едой и большим вырезом. Но от этого она становится только опаснее. Суть в том, Рой, что ты принял решение представлять капитана, За это твоя фирма вышвырнула тебя. Хочешь приползти к ним на коленях и умолять вернуть работу за большие баксы? И пусть бездомному ветерану назначит, какого-нибудь косящего под Перри Мейсона адвоката, которому будет без разницы отправиться ли тот за решетку на всю жизнь. Ты этого хочешь? — Конечно, нет, — горячо ответил Рой. — Тогда в чем проблема? — Мона только что бросила тебе вызов. Она собирается надрать тебе задницу, окей, супер. Но я знаю одного амбициозного парня, у которого в пароли к компьютеру счет его последнего баскетбольного матча. Этот парень не забывает поражение и не станет подставлять другую щеку. Однако сейчас это не просто игра. Это нужен капитану, Рой, ты ему нужен». Кингман посмотрел на Мейс, на капитана, потом опять на Мэйс. «Ладно» но мне потребуется помощь, чтобы нарыть кое-что полезное. Считай, что уже сделано. Ты? Но ты же завтра едешь в Нью-Йорк по поводу Мелдона. Этот след может привести нас к убийце Дианы. Ты правда в это веришь? Я сама сейчас не знаю, во что верю, но халтурить в этом деле не собираюсь. Честно сказано. Значит, ты продолжаешь как есть? Да. Тогда, наверное, я могу тебе сказать... Что сказать? Пока я сюда ехала, Бетт звонил Лоуэлл Касл. И в сперме, найденной в диане, нет желтка буфера, она не из патамакского криобанка. Рой взглянул на капитана, который ковырялся в зубах. О'кей, время контроля на утра. Ты веришь, что он это сделал? Мейс тоже посмотрел на старого солдата. Я говорила с Бет на этот счет. Она согласилась, что вокруг Дианы и вашей фирмы происходит что-то странное, но при этом отметила, что ее убийство, может быть, абсолютно с этим не связано. Возможно, это просто случайное преступление. Так ты думаешь, он это сделал? Нет, Рой, не думаю. Тогда какой во всей этой чертовщине смысл? Смысл определенно есть, нам только нужно вычислить, в чем он заключается».